Часть пятая. Дети. Чем отличается современное воспитание от того, что основано на древних принципах? Современное воспитание строится на предположении, что ребенок – это белый лист, и мы на нем способны нарисовать все, что хотим. Родители могут сформировать ребенка по своему замыслу. Древняя ведическая концепция говорит о том, что ребенок приходит в мир с уникальной судьбой, со своей собственной кармой и определенными качествами. И задача родителей – не пытаться сформировать его по принципу «что хочу, то и нарисую», а увидеть эти врожденные склонности ребенка, причем и положительные, и отрицательные, а затем помочь расцвести положительным качеством, а отрицательные попытаться как-то заблокировать, искоренить, не дать им развиваться. Счастливое детство, счастливый ребенок, счастливые родители – это результат воспитания, основанного на ведических принципах. И каждая семья может стать счастливой, если будет им следовать. Правильное воспитание для счастья ребенка. Обычно мы все, и мужчины, и женщины в определенном возрасте хотим детей, но часто в процессе их воспитания возникают те или иные проблемы. Причем чем старше дети, тем их больше, как в пословице «маленькие дети – маленькие беды, большие дети – большие беды». Мы-то думаем, что когда они станут старше, проблемы уйдут. Но оказывается, проблемы вырастают вместе с детьми. Давайте выясним, почему так происходит и что с этим можно сделать. Существуют определенные правила построения отношений с детьми. Если их выполнять, то и вы, и дети, получат от процесса воспитания только положительные эмоции. Что значит почувствовать счастье от процесса воспитания детей? Это значит, дети будут вас радовать. Вы будете на них смотреть с утра до вечера и думать, «Боже, какие у меня хорошие дети, какое счастье!» Неужели они скоро вырастут? Сыну 15 лет, еще 3 года, и он станет совсем самостоятельным. Что же я буду тогда делать? Хоть бы внуки пошли побыстрее, потому что дети – это классно. Но в реальной жизни обычно все происходит не так. Родители орут, я тебя кормлю и пою, а ты под люка глаза вылупил свой компьютер, да еще и двойку получил. Такое, к сожалению, бывает очень часто. Проблемы с детьми есть почти у каждого из нас, и часто они еще больше, чем в отношениях между мужем и женой. Почему проблемы в отношениях с детьми сложнее, чем между супругами? Да потому что с ребенком нельзя развестись. Вы вынуждены строить эти отношения всю жизнь. Отношения между родителем и ребенком сложнее, чем между мужем и женой. С ребенком нельзя развестись, вы вынуждены строить отношения с детьми всю жизнь. В долюкие времена не было такого понятия как «развод». Поэтому отношения между мужем и женой складывались по таким же принципам, как и с детьми. Тогда не было возможности сказать «я не хочу с тобой жить, уходи», и поэтому муж и жена были вынуждены мириться в любом случае. Сейчас люди так не поступают, и если супруг не устраивает, всегда можно подать на развод. Но ребенку нельзя сказать «ну-ка, послушай, что скажу. Ты страшно достал меня в свои 14 лет, ты стал просто невыносимым. Ты совсем не такой, каким я хотела тебя видеть в будущем». «Поэтому пошел вон отсюда, я не хочу больше общаться с тобой, вон из моей семьи». А потом еще и мужу сказать, «Вася, смотри, я выгнала этого урода». Он отвечает, «Я сам давно уж хотел его выгнать, еще с тех пор, как ему девять лет исполнилось». «Как хорошо, что это сделала, дорогая». «Это просто невозможно, и мы пытаемся строить взаимоотношения с детьми, и нельзя опускать руки. Но по этой же причине ошибок в воспитании детей намного больше». Например, в отношении с супругом можно сказать, да, мы были молодыми, глупыми, что-то неправильно сделали. С детьми так нельзя. Абсурдна фраза, да, мы были глупыми, я был глупым, как отец, а он был глупым, как сын. В отношениях детей и родителей ответственность лежит полностью на родителях, потому что нельзя быть глупым ребенком. Невозможно ответственность между детьми и родителями поделить поровну, чтобы за одну половину отвечал сорокатрёхлетний отец, а за вторую десятилетний сын. И никогда строгий судья не скажет «ты, мальчик, виноват на 50% в том, что не смог с отцом построить отношения». Нет, родители отвечают за все на 100%, на каждом этапе воспитания детей. К сожалению, наши принципы воспитания часто полностью построены на стереотипах, причем таких, которые с точки зрения психологии вообще не работают, и с точки зрения ведических наук они не работают. А мы усиленно пытаемся эти стереотипы пропихнуть детям. Подавайте личный пример. Ведическое воспитание можно выразить всего одним словом на санскрите. Ачар – это принцип воспитания детей личным примером. Потому что на самом деле дети просто копируют то, что делают родители. Даже не задумываясь над этим. Дети не воспитываются лекциями, нотациями и тому подобными способами. Все мы помним какие-то истории из детства, когда родители нас долго отчитывали за неубранные постели и двойки в школе. И мы слушали их, испытывая ментальную тошноту, и в лучшем случае оставались равнодушными к их словам. А в худшем – делали все наоборот. Но на самом деле мы просто копировали на тонком уровне поведение самих родителей. Мама и папа являются очень сильным примером для ребенка. Даже если он думает, я не хочу быть похожим на своих родителей, на самом деле вырастая – Он становится их копией по привычкам и характеру. Именно поэтому девушкам рекомендую. Хочешь узнать получше своего будущего мужа, знакомься с его родителями, смотри, как папа общается с мамой, и очень велика вероятность того, что в твоей жизни с ним будет так же. То же самое рекомендую парню. Хочешь узнать лучше свою будущую жену, смотри на тёщу, Скорее всего, твоя жена в дальнейшем станет именно такой. Конечно, между детьми и родителями всегда будут какие-то отличия. Но костяк, основа, остаются примерно одинаковыми, переходят по наследству из поколения в поколение. Можно ли изменить подобное положение? Можно. Но это достаточно сложно, потому что нам очень трудно ломать стереотипы воспитания, сложившиеся в семье. Поэтому надо знать самое важное правило для родителей. Для воспитания детей – Нужно в первую очередь воспитывать самого себя. Воспитывая себя, тем самым ты воспитываешь детей. А по отношению к детям вообще прекрасно работает принцип «чем меньше воспитания, тем лучше». Пусть вообще не будет никакого воспитания, чем мы будем использовать неправильные модели. На самом деле детей не надо воспитывать, их просто необходимо любить. Это не значит, что они должны расти, как трава в поле. В понятие «любовь» необходимо вкладывать некие знания, надо уметь любить правильно. Я как-то общался с одной дамой. Она говорит, я очень люблю своего ребенка. И я своего люблю. А в чем выражается ваша любовь? Я все даю своему ребенку. У него самый лучший преподаватель по английскому языку, он ходит в самые лучшие кружки и секции. А сколько лет вашему ребенку? Два с половиной года. А зачем вашему ребенку в два с половиной года вот Это все. Как это зачем? Он же должен быть готов к жизни. Представьте, как этого несчастного ребенка перегрузили в два с половиной года. Даже правильные вещи могут быть не вовремя. Почему так происходит? Потому что мы просто не знаем, как правильно. И эта книга, скорее даже не о воспитании, а о том, как правильно любить своих детей. Будьте адекватны и счастливы. Кто не хотел бы, чтобы их дети были адекватными и счастливыми? Но для того, чтобы ваши дети были адекватными и счастливыми, вы сами должны быть адекватными и счастливыми. Лучший способ сделать ребенка счастливым – стать счастливым самому. Не может быть, чтобы у несчастных, депрессивных, предсуицидальных родителей выросли счастливые дети, которые живут в экстазе, постоянно испытывают радость, восхищаются цветочками и бабочками. Так не бывает. При этом для нормального воспитания детей нужны двое адекватных родителей. Дети практически никогда не будут нормально адекватно воспитаны, они будут ущербны эмоционально и психически, если у них нет адекватных родителей. Родители при этом могут быть живо здоровы и даже жить вместе, но если они неадекватны, нормального воспитания не получится. Только у адекватных и любящих друг друга счастливых родителей получаются нормальные полноценные дети. Вы скажете, что у нас нет таких родителей? Так у нас и общество с придурью, и девочки с придурью, и мальчики с придурью. Дети, которые видят адекватные роли мужчины и женщины в семье, воспитанные в счастливой семье, это нормальные, спокойные, психически здоровые дети. Поэтому я еще раз повторяю важнейший принцип ведического воспитания. Для воспитания детей нужно в первую очередь воспитывать самого себя. Три этапа воспитания детей. Согласно ведам, существуют три этапа воспитания детей. Впрочем, лучше не использовать слово «воспитание», я заменяю его на слово «отношение». И мы можем все три этапа проспать, а можем пропустить переход с одного этапа на другой, как будто тебя перевели на другую работу, а ты не заметил. Ходишь туда по-прежнему, что-то делаешь, а все уже изменилось Ты давно главный бухгалтер, но по привычке сторожишь офис. И все те крутят пальцем у виска больной человек. К сожалению, в отношениях с детьми аналогичная ситуация случается очень часто. Переход от одного этапа к другому – это всем печально известный детский переходный период. Все мы знаем, что он существует, и в это время с детьми начинаются серьезные проблемы. Но у кого начинаются эти проблемы? У детей? Нет. У родителей потому что они этого перехода с этапа на этап умудрились либо не заметить, либо проигнорировали. Какие же это этапы? Первый этап – от рождения до пяти лет. Царь. На этом этапе ребенок воспитывается как царь. Конечно, не в буквальном смысле, он не может вас казнить, брать с вас налоги и тому подобное, однако кое-что в его жизни должно быть действительно по-царски – В этот период ребенок не должен слышать ничего такого, что не хотел бы услышать царь. Что царь больше всего не любит слышать. Слова «нет». Ребенок до пяти лет не понимает, почему «нет». Он не может анализировать, ему еще нечем это делать. Он не понимает, почему «нельзя». Если ему постоянно говорят «нельзя» или «как ты мог так поступить, ты сделал плохо», он это воспринимает удивительным и странным образом. Ребенок слышит «мама злая», А я плохой. Она меня не любит. Это примерно то же самое, что постоянно критиковать женщину. Ты опять сварила какую-то гадость страшную. Это отрава, а не борщ. Посмотри сначала, как нормальные женщины борщ варят, и получись у них. И вот это не рис. Нет, это какая-то липкая замазка для окон. Как вы думаете, после этого женщина скажет... Да-да, дорогой, конечно, я все сделала неправильно, совершила серьезные ошибки. Сейчас проведу работу над ними и все будет исправлено». Способна ли женщина это сказать и именно так все воспринять? Нет, потому что это просто невозможно. Женщина, конечно, может сделать вид, что она так это восприняла, но на самом деле она про себя подумает, это сволочь меня не любит, потому что только не любящий гад мог мне такое сказать. Но обычно женщина в ответ на такие наезды начинает сразу же огрызаться. Хотя сама только что понимала, что да, действительно, борь сегодня не удался. Когда женщине говорят, что она не права, в ответ она начинает активно сопротивляться. Поэтому мудрый мужчина никогда не скажет женщине, что она не права. И аналогичным образом маленькому ребенку тоже нельзя говорить, что он не прав. Ребенка нужно отвлекать от того, что он не должен делать, и переключать на то, что он должен делать. Если вы видите, как ребенок делает что-то неправильное, его нужно просто отвлечь на что-то другое. Не надо объяснять ему, что он не прав говорить, что хорошие мальчики так не поступают. Ребенок в шоке от этого факта. Как-то не поступают, а почему? А как же они поступают? Не надо кричать ему, нельзя не лезть гвоздем в розетку. А что делать в этом случае, спросит любознательный слушатель. А я его спрошу в ответ. Почему у вашего ребенка Есть доступ гвоздю и розетки Кто в этом виноват? Трехлетний карапуз, который изучает мир. А может быть, ваши дети отчаянно стремятся вывалиться из окна? Можно ли ребенку объяснить, почему не надо этого делать? Сказать, куда ты лезешь, там же сетка, ты выпадешь, а у нас 14 этаж. Неужели ты этого не понимаешь? Ведь тебе уже скоро исполнится целый год. Как можно быть такой тупой? Ребенок просто не поймет эту тираду. Поэтому гораздо проще заблокировать все окна и розетки и не давать малышу возможности залезать туда, куда он не должен попасть. Не нужно ему говорить, эти таблетки ядовитые не ешь их. Надо просто спрятать лекарства туда, где ребенок не достанет их ни при каких условиях. И бытовую химию тоже надо убирать куда-то очень высоко. Не должно быть такого, боже мой, тебе уже 4 года, а ты выпил фейри. Виноват в этой ситуации не малыш, а тот, кто создал ему условия для этого. Или вот классическая ситуация, в которую попадает чуть ли не каждый родитель. Ребенок в магазине устраивает истерику, хочу мороженое, хочу чупа-чупс. Мы-то с вами понимаем, что в чупа-чупсе полезна только палочка. Но маркетологи потратили миллионы долларов, чтобы вычислить, на какой высоте должен лежать этот чупа-чупс. Как ему надо выглядеть, чтобы ребенок его увидел и тут же захотел. Подумайте. Если вы не собираетесь покупать конфету, может быть, вашему ребенку не место там, где она лежит? Или вы умнее тысячи маркетологов и сможете объяснить, почему это такое красивое, завернутое в блестящую бумажку, покупать нельзя? Сомневаюсь. То же самое касается игрушек. Поймите, когда ребенок приходит в детский магазин, он воспринимает это как возможность выбора. Нужно быть просто фашистом, чтобы привести ребенка в детский мир и сказать ему, что он не может себе тут ничего выбрать. Это то же самое, что положить перед ним гору шоколадных конфет и заявить «попробуй, только возьми одну», и те сразу руки отобью. И ребенок будет сидеть, смотреть на эти конфеты и захлебываться слюной. Малыш в этом периоде до пяти лет не должен слышать слова «нет». Ему нельзя ничего запрещать. Его просто надо избавлять от опасных для его жизни ситуаций и от соблазнов. До пяти лет ребенка надо просто любить и защищать. Защищать от чего? От него самого, от таких ситуаций, в которые он может попасть по незнанию. До пяти лет ребенка надо любить и баловать. Не надо его ругать, нагружать знаниями, пытаться сделать более развитым, чем другие. Пожалеете его. Это единственное время, когда он абсолютно счастлив в этом мире. Дети, которых до пяти лет не любили, не видели в своем детстве чудо. А если ребенок до пяти лет не видел чудес, он вырастает атеистом. Ему потом очень тяжело поверить в Бога, потому что Бог – это чудо. Что такое чудо в детском понимании? Это когда открываешь холодильник, а там лежит что-то очень вкусное, и тебе никто не объясняет, как папа тяжело работает на верфи, чтобы ты получил этот «сникерс». И никто тебя не внушает трагическим голосом «Я пошу на вас целыми днями», как это частенько делают некоторые мамы, которые работают, не разгибаясь. И бедный ребенок, которому еще нет 5 начинает напрягаться, ведь родители сваливают на него свой негатив. До пяти лет ребенка нельзя наказывать ни при каких условиях. Сразу скажу, что бить детей вообще нельзя. Никогда! Это дикость какая-то, на соль поставить, папа с ремнем, сейчас это не работает. Я не бил своего ребенка никогда. Один раз, когда моему сыну было лет пять, жена меня позвала. Быстрее, папа, ты должен наказать сына. Он на хулиганил взял магнитик и стал рисовать им на телевизоре. Я пришел, снял ремень и сказал, все же немного так театрально. — Ну-ка, иди сюда, сын, я тебя сейчас накажу. А он встал и ответил. «Пап, даже не думай этого делать». Мы с женой начали смеяться, он к нам присоединился, на этом покончили с телесными наказаниями, и с тех пор не было даже причин его наказывать. Конечно, когда я воспитывал своих младших братьев, а у меня был и такой опыт, я меньше понимал детской психологии, мог отходить их шлангом от пылесоса. Они до сих пор это помнят и ждут, когда я постарею, чтобы отомстить». Не надо никого наказывать. До пяти лет и мальчика, и девочку нужно только любить. Просто любить, обнимать, целовать, кормить, заботиться и читать сказки. Причем читать должны родители. Не заставлять ребенка учить буквы и читать самому, как это некоторые делают. Да ты бестолочь, тебе уже четыре года, а ты букв не знаешь. Да ты семью позоришь. Не можешь сам себе прочитать книгу. Вот у Ивановых Маша уже в три года читает. А ты этот дебил. Нет, ребенку необходимо сидеть рядом с мамой, а мама ему должна читать сказку, приобняв его, и тогда он чувствует, меня любят, его надо просто любить и только лет в пять начать обучать каким-то навыкам в игровой форме. При этом я считаю, что детей до школы вообще не надо ничему учить, не надо думать, у нас такие требования в школе, ребенок должен уже уметь многое к первому классу, Зачем тогда вообще школа, если он уже знает английский, умеет читать и писать? Получается, что школа говорит «приводите к нам уже обученных детей». Не надо такого маленького ребенка чрезмерно нагружать учебой и знаниями. Некоторые родители до пяти лет бедного ребенка замучают так, что он в три года уже читает, в четыре говорит по-английски, а в школу идет, зная теорему Пифагора и таблицу Менделеева наизусть. Это странно, это не нужно». Это плохо. Чем дольше ребенок остается в сказке, тем лучше. Детство ему никто не вернет. Не забирайте у детей детство. Не надо нагружать заранее и учить жизни малыша. Потом он вырастет, сам увидит реальность, получит нужные знания. Начинать учить надо на втором этапе воспитания детей, который начинается в возрасте от 5 до 14 лет. Второй этап – От пяти до 14 лет. Ученик. Что значит ученик? Это период, в котором ребенок начинает что-то понимать, проводить параллели, кто есть кто и что такое хорошо, что такое плохо. У ребенка в сознании уже что-то сформировалось, пока еще мало нам понятно Но это что-то дает ему возможность обучаться. То есть до него уже можно успешно доносить какую-то информацию. Именно в этом возрасте детей учат, что так не надо делать, а надо вот так. И они понимают, что за чем следует, как этот мир устроен. Они понимают, что если сделаешь это, будет так, сделай что, будет этак. Правда, есть одно «но». Чтобы ребенок услышал и воспринял новое, вы не можете перестать его любить. То есть ваш ребенок с 5 до 14 лет – это не дух из советской армии, которого надо интенсивно гонять, чтобы ему что научить. И еще ребенок не может запомнить больше определенного количества информации за один раз. Чем отличается наша современная школа? Обилием информации, которую запомнить просто невозможно. Нет таких людей, которые могут запомнить все, что дается в школе. Это ненормально в течение шести часов в день и 6 дней в неделю загружать ребенка абсолютно ненужной информации в таком огромном количестве. Он ее просто не запоминает. Не делайте такую же ошибку, когда даете ребенку какие-то наставления по жизни. Вы должны понимать, что он их просто не может воспринять целиком. Есть одно важное правило позитивного воспитания. На каждое наставление, которое вы даете ребенку, вы должны сделать 10 признаний в любви. И не так, что отбарабанить 10 раз подряд «я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». Я люблю тебя а каждый раз признавая какие-то его заслуги. То есть ребенка надо очень сильно хвалить за достижения. Мальчика за некие результаты, девочку просто так, потому что она божественная. И только в том случае, если есть мощная защита любви, ребенок может воспринимать наставление. Ситуации, когда мы все же должны сделать какие-то замечания детям, бывают достаточно часто. Мы не можем постоянно говорить-то лучше всех, умнее всех, надо действительно надо что-то исправить в его поведении. Как правильно это сделать? Любое замечание – это хирургическая операция. Чтобы сделать надрез, нужно предварительно провести анестезию. Поэтому вы 10 раз ребенка хвалите и лишь один раз делаете ему замечание. Тогда ребенок понимает, что родители его по-прежнему любят. Он думает, они меня любили вчера, позавчера, они все время меня любили, а сейчас что-то сказали про меня нехорошее. Это, наверное, тоже от любви. Наверное, я что-то сделал неправильно. Родители же меня любят. Любящие родители плохого не посоветуют. Нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы ребенок смог осознать свою ошибку и исправить ее. Если же родители сосредотачиваются только на том, что неправильно, то пусть потом не удивляются, что дети выросли бестолковыми». Вы сами это сделали, сами на это намедитировали А потом выросший ребенок пытается что-то сделать, но у него не получается Потому что ему с детства внушили, что он никчемность И вывести его из этого состояния очень сложно И надо бывает, что такому выросшему мужчине попадается разумная женщина И она помогает ему Когда мужчина падает эмоционально, его может поднять женщина А вот женщину никакой мужчина не поднимет Поэтому лучше и вообще не падать В одной из европейских стран проводился любопытный эксперимент. Исследователи снимали на видео некую семью. Родители и восьмилетний ребенок остались на сутки вместе, их снимали со всех точек, а потом все это проанализировали и сделали выводы. И выяснилось, что мама в течение суток умудрилась делать около 80 замечаний ребенку, начиная от каких-то мелких «встань, сядь, помой, зайди, повернись», И до серьезных наставлений, например, «девочек бить нельзя, потому что они слабые». Как вы думаете, сколько в этот день было признаний в любви? Ни одного. Их просто не было. А теперь посчитайте, сколько их было бы, если бы мама действовала по нашей схеме. 800. Поверьте, вы не смогли бы столько раз признаться в любви, это слишком много. Но и замечаний тоже было слишком много. Нам постоянно кажется, что ребенку надо давать много-много информации и постоянно его пошагово вести куда-то. Но ему не надо столько слов. Вы должны передавать ему какую-то информацию, какое-то знание достаточно редко и качественно, чтобы он это мог целиком воспринять. И при этом ему надо находиться в соответствующем настроении, чтобы полностью впитать это знание. Есть метод, который я использую в своей педагогической практике, когда придаю науку взаимоотношений школьникам. И самые интересные мои ученики – это дети первого-третьего класса. Они садятся за парт, и учительница им говорит «Дети, а давайте мы будем задавать дяде Сате вопросы, на которые он не сможет ответить». И дети сразу кричат «Ура!», и они начинают задавать вопросы, причем любые Какие вопросы могут задавать дети такого возраста, чтобы поставить дядю Сатью в тупик? Кто сильнее, Бэтмен или Путин? Что кругляя мяч или Луна? Кто победит, Покемон или Человек-паук? Почему нет пятого ниндзя-черепашки? Как вы думаете, каким именно образом я им отвечаю? Конечно, так, чтобы им было весело и интересно. Я же не буду грузить чем-то скучным и сложным таких маленьких детей. И они смеются, радуются. Какая у меня при этом задача? Повеселить их 40 минут? Нет. Мне надо передать им некие знания. И я внимательно смотрю на них, дожидаясь благоприятной ситуации. У меня есть что рассказать им. Я могу сутками читать лекции. У меня их 400 в году, а это очень много. И с семи восьмилетним детям мне тоже есть что рассказать. Но я знаю, что они все равно это не запомнят. Поэтому я им что-то рассказываю, мы веселимся, общаемся, но при этом я жду момента. А когда дети, и не только дети, смеются то они не находятся под влиянием ума. В этой ситуации нет фильтрации информации. Человек доволен, спокоен, и раз – знание ушло в сердце и осталось там на всю жизнь. И я знаю, что если донесу до них в этом состоянии одну или две мысли, они воспримут их. А в течение недели они могут уже получить 6-12 таких мыслей, а в месяц – 24 или 48, а в год – 240 или 480, а за 10 лет – Уже за 4000 Я могу с уверенностью сказать вам, что 4000 мудрых мыслей никто из школы не вынес, потому что все, что нам говорили, шло для нас фоном. Например, если вы читаете своему ребенку восьми-десяти лет нотации, то для них это выглядит так, как будто просто кондиционер гудит на одной ноте. У -у -у -у -у. Они воспринимают это так «папа гудит». «Вы спрашиваете, ты меня слышишь?» «Конечно, разве не видно?» А сам при этом пропустил все мимо ушей. Мы уже забыли, как были такими же и тоже не воспринимали подобные нотации. Есть еще одна важная особенность этого периода. В возрасте от 5 до 14 лет умные адекватные родители создают ребенку контролируемые ими трудности. Не надо детей лишать трудностей. Любящие родители обычно пытаются избавить детей от любых проблем, обязанностей, работы – А это неправильно. Дети растут, преодолевая определенные трудности, особенно если это мальчики, девочки в меньшей степени. Девочек просто надо любить очень сильно, не надо им создавать трудности, их надо просто любить и все. Еще важно знать, что в этом периоде ребенок должен воспринимать мир через игру. С 5 до 14 лет он должен наиграться. Игры развивают способность радоваться жизни независимо от результатов нашей деятельности. Это очень важный фактор. Человеку, который не может радоваться жизни, не зависит от результатов деятельности, очень тяжело потом будет развиваться духовно. Потому что духовная жизнь – это отказ от результатов. Но если ты отказался от результатов, что-то же должно остаться. Должна остаться деятельность. А если деятельность была отвратительной, и ты занимался ее только ради результатов, то если них убрать, просто случится коллапс. Если человек в детстве не наигрался, то даже достигнув великих результатов в будущем, он не сможет этими результатами насладиться. Не наигравшийся человек никогда не будет доволен результатом. И как ему жить в мире, совершенно не ясно, потому что результат всегда оказывается не таким, как он себя представлял. Люди, которые не наигрались, не могут делиться своими результатами. Какие мужья вырастают из мужчин, которые не наигрались? Обычно жматые, которые не могут ничем поделиться. Им очень сложно отдать то, чего они сами достигли. не наигравшийся мужчина оказывается в тупике. Дело в том, что по природе мужчина не может наслаждаться тем, чем он не поделился, а он при этом не может делиться. Получил результат, но не поделившись, он не может наслаждаться. Он страдает, причем сильно. Природа пытается это выровнять, и мужчина лет в 20-25 начинает играть так или иначе. И это происходит, потому что он не наигрался в детстве. Очень важно ребенку разрешать играть. Ведь на самом деле дети никогда не играют, они по-настоящему живут в процессе игры. И игра на самом деле очень серьезна для ребенка. Эмоционально он переживает даже больше, чем мы в реальной жизни. Поэтому нельзя пренебрежительно говорить «детские игры». Не случайно есть такая поговорка «теория относительности Эйнштейна по сравнению с детской игрой – просто детская игра». Только в игре ребенок может нарвать листьев И заплатить за бензин. Это реально в его реальности. И чем дольше вы не выводите ребенка из этого состояния, тем он счастливее. Мы уже говорили, что если до пяти лет ребенок не был царем, то он вырастет атеистом. Ему будет очень тяжело принять Бога, потому что он не видел чудес. Если ребенку с детства объясняют, что бесплатных карамелек не бывает, то все, он уже не верит ничему. Пусть ваш ребенок играет». Ведь как ни крути, а с 7 до 14 лет он вынужден ходить в школу, и вся его деятельность там настроены именно на результат. Хотя самые прогрессивные системы обучения – те, которые построены на играх. Например, Вальдорфская школа, в которой вообще не ставят оценки и не задают домашние задания. В ней дети играют и получают удивительные навыки в игровой форме. Какие ошибки мы можем сделать в переходном периоде от царя к ученику? Ребенок – вовремя должен перестать стать царем, иначе потом будут серьезные проблемы. Иногда родители путаются, например, до пяти лет чрезмерно нагружают знаниями, вместо того, чтобы просто любить. А после пяти наоборот, попустительствуют, воспитывают по японской системе, когда он делает все, что захочет. Это тоже ненормально. У меня есть одна уже старая история про эту японскую систему воспитания. В маршрутке ехала дама с ребенком, который всех доставал, а мама на него не реагировала. На просьбу пассажиров приструнить ребенка она ответила «Отстаньте, ребенок воспитывается по японской системе, где ребенку все можно и ничего не запрещают. Вы все не в курсе, не разбираетесь, вы просто дикари». А на заднем сиденье ехал какой-то студент в наушниках. Он попросил остановить маршрутку, устал, подошел к неадекватной маме, достал из рта жвачку и прилепил на ее лоб к радости всех своих попутчиков. Мама в шоке, а студент произнес «Меня тоже воспитывали по японской системе» и вышел на улицу. Такое отношение к детям опасно в первую очередь для самого ребенка. У меня был случай в практике, одна мама говорит, «А мой ребенок по-прежнему царь, а ему 29 лет». Я спрашиваю, а проблемы с ним есть какие-то? «Почти нет». «Ну так, по мелочи. Он не женат, не хочет устраиваться на работу и целыми днями играет в компьютерные игрушки, постоянно пьет кока-колу и ест пончики». «А так проблем вообще нет». То есть да, ребенок-царь без вопросов. Я бы тоже хотел целыми днями играть за компьютером, но в 29 лет быть царем уже как-то неправильно. Но существует еще более грустная ошибка следующего переходного этапа, который длится от 14 лет до бесконечности. Третий этап «От 14 лет до бесконечности». Друг. Этот этап называется «друг». Приблизительно с 14 лет ребенка родители должны понять, что он уже вырос. Все, что вы могли в него вложить и объяснить, вы уже объяснили и вложили. Если не вложили, уже поздно вкладывать, ничего не изменится. После 14 лет любое ваше объяснение будет восприниматься в штыки. Почему? Потому что ребенок вырос. И на самом деле это самый сложный этап, если царем или учеником мы можем еще как-то представить и сделать ребенка, то в качестве друга мы его вообще не воспринимаем. Как может быть другом тот, кто писался в памперсы, выкинул кота в окно в четыре года и сделал массу подобно глупых вещей? Что значит ребенок друг? Он на самом деле должен стать вам другом? Вряд ли это получится, но вы при этом обязаны говорить с ребенком теми словами и с той интонацией как при общении с вашим настоящим взрослым другом. Представьте, что вы приехали с другом куда-то и живете в одном номере гостиницы, и вот он утром не застелил кровать, а вас это раздражает. Как вы ему скажете об этом? Вы постарайтесь сделать это помягче, чтобы он в ответ не обиделся и не послал вас к черту. А своему ребенку вы прикажете убрать эту кровать, не задумываясь, как он это воспримет». Но его этот приказной тон также обидит, как обидел бы вашего друга. Мы почему-то думаем, что наш ребенок – это солдат, и наша задача – натаскать его и вымаштровать. Это наша огромная ошибка. Поэтому вы должны понимать следующее. Самое лучшее, что вы можете сделать с ребенком старше 14 лет, если у вас с ним есть проблемы, – это оставить его в покое. Допустим, до пяти лет ваш ребенок не царь, от пяти до четырнадцати он раб, а не ученик, а после четырнадцати он тоже не стал другом. То что тогда случится? Он сбежит от вас. Знаете, как называется такой подход? Глумление, эмоциональная агрессия в адрес ребенка. До пяти лет ребенок, с которым так обращаются, плачет. С пяти до четырнадцати лет он будет обижаться, молчать и закрываться. С четырнадцати он начнет огрызаться, а вы будете считать, что начался переходный возраст». Но на самом деле переходный возраст – это миф, его не бывает. Понятно, что у подростков становится больше гормонов, но когда дети делаются неуправляемыми, то это значит, что взрослые глумились и давили, а дети наконец-то научились сопротивляться, огрызаться и защищаться. Если ребенок подвергался эмоциональной агрессии до 14 лет, то в 14 лет случается не гормональный взрыв, а просто ребенок дорастет до того возраста, когда он набрался силы, чтобы начать противостоять агрессии. Если это сильные физические мальчики, то на этом этапе они вполне могут ответить отцу, который на них давит просто ударом в лицо. А родители списывают это на гормональный взрыв и переходный возраст. Вы называете это переходным периодом, потому что раньше такого не было, а теперь вдруг появилось. Вы надеетесь, что переходный период с возрастом закончится, но на самом деле проблемы никуда не денутся и перейдут на новый уровень. И я призываю не давить на детей, а воспитывать себя, чтобы уберечь ваших любимых детей от этих проблем. Когда ребенок научится огрызаться, то следующим его шагом будет попытка сбежать от вас. Не удивляйтесь, если ваш 16-летний сын хочет уехать учиться куда-то в глушь на какую-то совершенно экзотическую специальность или в 15 лет отправится в какое-нибудь ужасное ПТУ на другом конце страны. Да вы думаете, да я сам приехал из Нижнего Тагила в Питер, а он отсюда хочет уехать черт знает куда. Зачем он это делает? Почему?» «Но на самом деле он все это делает, потому что мечтает только об одном – свалить от вас, потому что вы агрессор в его жизни. Ему надо куда-то уехать, чтобы быть подальше от сумасшедших родителей, которые уже достали, и поэтому он и едет куда-нибудь подальше». Но дети должны учиться там, где они живут. При условии, конечно, что там есть учебные заведения, и вы не живете в глухой деревне под Мурманском. Но даже в этом случае, если это нормальные дети, на которых не давили, они будут общаться с родителями, и папа, и мама всегда будут знать, что с ребенком, где он, чем занят. Но дети, уехавшие не получать образование, а просто сбежавшие из дома, попадают в дикие места, страшную общагу, где их учат пить, курить, безответственно спариваться, матюгаться и быть бойцами – И у них будут только два варианта. Или их научат, или покалечат. Девочка, которая сбежала подальше в общагу, это самый страшный вариант. Девочке вообще там нельзя находиться. Она должна учиться под наблюдением, причем не дяди из Нижнего Тагила, куда она уехала поступать в танковый техникум. Дядя не будет за ней присматривать. Она будет жить в общаге, он будет раз полгода о ней вспоминать. Это ненормально. Девочка, живущая в общежитии, это очень нехорошо. И я не критикую или пытаюсь вывести на чистую воду кого-то, кто жил в общежитии. Нет, я сам жил в общежитии. Поэтому я знаю, что это такое. Да вы все знаете, что это такое. Поэтому отдавать своего ребенка на растерзание общаги – это ненормально. Особенно девочку. Девочка получит такие комплексы, что еще поколение психологов потом будут на ней зарабатывать, чтобы вывести ее из депресников. У девочки гораздо больше возможностей избежать чем у мальчика. Она может уехать учиться, а может выйти замуж. Если ваша дочь в 16 лет свалила с каким-то подозрительным типом на мотоцикле, и они поженились, то это значит, что вы затиранили бедную девочку. Возможно, когда ей будет 36, а вам 58, вы восстановите отношения. Но не факт, что это произойдет. Такая женщина к замужеству подходит уже клиентам психбольницы. Потом муж это все пытается разгрести, но он при этом сам такой же сумасшедший, потому что они познакомились в той же общаге, и у него свои комплексы. И вот два сумасшедших пытаются построить что-то. Два невоспитанных и недолюбленных ребенка. Что из этого получается? Семейное счастье? Изобилие, из рога все течет, дети у них адекватные, все любят друг друга, целуются, говорят «Солнце мое», «Да, мой господин». Нет, конечно. Там начинается битва миров. Это ненормальное состояние. А все началось в детстве. Если вы не делаете то, что надо на каждом этапе, то неизбежно возникают проблемы. Вспомните свои ощущения в подростковом возрасте, когда родители не относились к вам как к другу. Не повторяйте их ошибок. В 14 лет ребенок должен становиться другом и никак иначе. У меня был один ученик, очень колоритная личность. Когда он первый раз пришел на мои занятия, я спросил, что случилось. Он говорит, «Да понимаешь, у меня с детьми проблема. А в чем проблема? Они меня вообще не слушают. Я им говорю, а они не слушают». Мы на ножах уже давно, я к ним обращаюсь, а они отвечают «иди отсюда, отстань от нас». Спрашиваю, а сколько лет ты детям? Думаю, 10 12 а он отвечает 25 и 27 Говорю, слушай, друг мой, а тебе не кажется, что ты лет где-то на двенадцать-тринадцать опоздал с норовоучениями? Как опоздал? Ну я же их отец. Говорю, все, с 14 лет они должны быть твоими друзьями. Но мы с ними так друзья. Вот смотри, мы с тобой друзья». «Если я тебя поучать начну, рассказывать, что ты должен носить, что ты должен есть, как ты должен думать, кому молиться и тому подобное, что ты сделаешь?» «Я тебя пошлю. Вот они тебя так же и послали. Но они же мои дети. Нет уж, ты определись, ты им друг или не друг». И он так долго переживал, потом отпустила мужика. Стал он приходить на занятия радостный, потому что оказалось, не такие у него плохие дети, как он считал. Он просто начал с ними дружить, так же, как дружил со взрослыми мужиками. По принципу «хочешь узнать, как дела – узнай, можешь чем-то помочь – помоги». Тебя не спрашивают – заткнись. И выяснилось, что его дети – взрослые люди со своими интересами вполне нормальные и больше его никуда не посылают. Когда вашему ребенку исполнится 14 лет, станьте ему другом. Если ему 5 лет, позаботьтесь о том, чтобы он стал правильным учеником. А если он только родился, не забудьте, что он царь. Меня иногда спрашивают, как эти периоды воспитания детей переходят от одного к другому. Не будет ли ребенок в шоке от того, что вместо царя внезапно стал учеником? Не волнуйтесь. Этот переход не случается в две секунды. Исполнилось пять лет, и бац, тут же перевели в ученики. Или на четырнадцатилетие отец закурил сыном Беломора, и они, как два друга, поехали вместе в баню к проституткам? Нет, конечно. Переходный период назревает постепенно. С моим ребенком мы начали становиться друзьями где-то за год до того, как ему исполнилось четырнадцать лет. И я потихоньку подготавливал себя к этому. Проблема не в ребенке, проблема в родителях. Это им надо не пропустить нужный момент и не затупить. Вы должны себе сказать «Все, ребенок мой друг». А у друзей я дневники не проверяю. Я не могу ему читать норовоучение и говорить что-то такое, потому что все надо было успеть сказать до 14 лет. Я буду с ним общаться теперь как с другом, который помладше чуть-чуть, чем я. Такое бывает, когда у кого-то есть младшие друзья». «У меня есть друзья, которые старше моего сына всего на пять лет. А какого-то явного перехода от периода к периоду не ждите. Это не будет, как в армии прошло 100 дней, и тебя перевели в фазаны. За каждую лычку бахнули три раза бляхой по заднице, и ты весь в звездах и счастливый стал фазаном, и теперь все тебя уважают за бляхи на заднице. Нет, ребенка никуда не надо переводить. Просто наблюдайте за ним, и вы увидите, что наступает новый период».